При виде друга Владан радости не выказал и проворчал, никакого покоя. Бат в ответ лишь весело хмыкнул и, повернувшись ко мне, сказал «Привет, неземная красота!» «У нас сегодня весь день посетители», — сочла нужным пояснить я. Бат устроился за столом Владана, лицом ко мне и согласно кивнул. «Наслышан. Говорят, вы успели нажить себе врагов в лице всей здешней шпаны». «Можно подумать, мы раньше были друзьями», — хмыкнул мой босс. «И все же, я бы предпочел, чтобы врагов у тебя было поменьше, не таких, как колумбиец». «Мой дорогой озабоченный друг, процентов на 60, я уверен, колумбиец обиду, если у него таковая есть, проглотит, а на остальные 40 мне насрать». «Почему-то я так и подумал», — вздохнул Алексей. У сейчас сложное время, «Вот он к тебе за помощью и прибежал». «Не по адресу обратился», — буркнул Владан. «Ясное дело, но и его понять можно. За последние дни он потерял нескольких своих людей. Пятерых, если верить молве, и это лишь начало. Кто-то решил, что ему пора потесниться, а еще лучше кануть в небытие». «И у кого такая мысль возникла?» — задала вопрос я, — вновь забыв золотое правило, когда мужчины говорят, женщины помалкивают. Но Владана, похоже, разговор вовсе не интересовал, а для полноценной беседы все же нужен собеседник, вот я и вмешалась. Бат пожал плечами, он многим поперек горла, мне, например. Тут он лучезарно улыбнулся, и я спросила испуганно, «Надеюсь, к этим трупам ты отношения не имеешь?» «А если все же имеет?» И именно это явилось причиной отказа Владана вмешиваться в войну мафиози, а вовсе не желание остаться в стороне от военных действий. Я посмотрела на Владана, потом на Бада, тот весело хмыкнул. Я законопослушный гражданин и честный бизнесмен, и у меня давно нет никаких интересов в яме. Да и невелика разница, если честно, кто здесь будет заправлять потому что, считается, с тобой им все равно придется», — в свою очередь хмыкнул Владан. «Как-то так», — покивал Бат весело, точно тема для обсуждения была пустяковой и заострять на ней внимание не стоило. «Но я к вам, собственно, по другому поводу». Тут он убрал с лица ухмылку и заговорил исключительно серьезно, обращаясь к Владану. «Ты меня знаешь, я не любитель ходить вокруг да около», Короче, я намерен жениться на твоей девчонке. Это на какой? сказал Владан с олимпийским спокойствием, но я-то хорошо его знала, и бат, конечно, тоже. Вот на ней, кивнул он в мою сторону. И хотел бы услышать, что ты думаешь по этому поводу. Ты что, с ума сошел?» — испуганно зашипела я, косясь на Владана. Ничего хорошего я не думаю, ответил тот. Это, во-первых, «А во-вторых, я ей не отец, так что с просьбой ее руки ты обращаешься не по адресу». «Ты мне не нравишься и никогда не понравишься», — рявкнула я, сверля бада гневным взглядом. «Мало мне проблем, теперь еще и это». «Все так говорят», — беспечно отмахнулся он. «А потом выходят замуж и живут долго и счастливо». «Не слушай его», — отчаянно завопила я. «Замуж я выйду только за тебя», — а если не возьмешь, навеки останусь богатой невестой. «Давай топай отсюда, хватит дразнить девчонку и испытывать мое терпение», махнул рукой Владан, с видом человека, у которого происходящее ничего кроме досады не вызывает. «Я правильно понял, что ты не возражаешь», усмехнулся Бат, поднимаясь, и, сделав ручкой, не спеша удалился. «Не знаю, что на него нашло», испуганно заметила я. На самом деле он поступил правильно, взглянув на меня из-под лобья, ответил Марич. По крайней мере, вполне в своем стиле. Заявил о своих намерениях, чтобы это не выглядело так точно он строит козни за спиной друга. Идиот. Кто? Бат, естественно. Слава богу, я думал, вдруг ты меня имеешь в виду. Идиот ты или нет, зависит от того, как ты к его предложению отнесся. «В смысле, благословлю ли я его на создание крепкой ячейки общества?» «Вот именно. Может, вы как-то без меня все решите», — съязвил он. «Без тебя не получится», — отрезала я. «Тут Бат прав. Так что, будь добр, выскажись». Я думала, он рявкнет и пошлет меня к черту или просто отмахнется на худой конец. Но Владан удивил. С минуту смотрел на меня с печалью, а потом сказал... Золотое правило нормального мужика. Не можешь сделать женщину счастливой сам, не мешай другому. Убила бы тебя, сказала я с досадой. Лишь бы тебе в радость, милая, все так же серьезно ответил он. Вскоре Владан отбыл в неизвестном направлении, заявив, что мой рабочий день закончился. Я осталась в одиночестве и первым делом заревела. По здравом размышлении, счастливых перемен ожидать не приходится, зря я надеюсь, что мы будем вместе. Я-то во всех несчастьях винила Маринку, а в действительности все гораздо хуже. Немного успокоившись, я направилась в бар напротив, домой мне не хотелось, а сидя в офисе, я бы так и продолжала реветь. В баре в этот час было многолюдно, тусовалась в основном молодежь. При моем появлении все притихли и проводили меня долгими взглядами. капучина спросила Тамара, когда я оказалась возле стойки. Я молча кивнула и вскоре получила свой кофе. «Чего это колумбиец к Владану приезжал?» — понижая голос до шепота, осведомилась Тамара. «Вы всегда возле окна торчите или иногда работаете», — съязвила я, хоть это и было неразумно. Тамара из тех, с кем лучше не ссориться, но на этот раз гневаться она была не расположена. Говорят, его парней заезжий киллер отстреливает. Правда, что ли? Откуда мне знать? — возмутилась я. «Из офиса тебя не выперли, когда колумбиец приехал. Значит, при тебе говорили. Тебе владан молчать велел?» «Так на меня положиться можно, ты же знаешь». Колумбиец действительно просил найти убийцу, но Владан указал ему на дверь. «Беда», — нахмурилась Тамара. «Почему это?» «Владану, конечно, видней, но не дело, когда залетные издешних отстреливают. Народишко, само собой, по большей части скверный, но ведь свой. Уж как-нибудь сами разберутся, без гастролеров». «А с чего вы взяли, что убийца гастролер?» «Так своего бы уже сыскали, «Разве в яме что утаишь?» «Менты, может, и не найдут, а народ бы уже вовсю судачил и киллера по фамилии назвал, да адресом». В словах Тамары кое-какая истина содержалась, это я знала по собственному опыту. «Но колумбиец ведь его убьет. По-вашему, Владан должен в этом скверном деле помочь?» «Ну так не младенца убьют, прости господи. Пади знает, на что подписывается». Нам тут смута не нужна. Живем, и слава богу, хорошо или плохо, но живем. То-то Бад прибежал сразу. Небось склонял Влада на колумбийцу помочь. Да с какой стати, у Бада давно нет здесь никаких интересов, пометуя недавнее заявление Басыргина, сказала я. Знамо дело, но это когда чужие не лезут, а если лезут, то и расклад другой. С ума с вами сойдешь, проворчала я. Если хотите знать... Алексей Владена не уговаривал, про колумбийца спросил «это да», но на этом все и кончилось. Тут я вспомнила выходку БАДа и пробормотала сквозь зубы. «Черт! Пей кофе, остынет!» — кивнула на чашку Тамара. Кофе я выпила и собралась покинуть бар, в котором не обрела вожделенного покоя, когда с характерным звяканием пришло СМС. «Так ли уж он хорош?» — прочитала я, и чертыхнулась повторно. Номер скрыт, но я не сомневалась, СМС прислал Забелин. А кто еще? Взялись его из дерьма вытаскивать, а он все язвит по обыкновению. Не может смириться, что чем-то обязан Владану. Расплатившись за кофе, я вышла на улицу и позвонила Забелину. Он ответил после первого звонка. «Привет, милая». Голос слаще меда, точно у новобрачного. Мои подозрения это лишь подтвердило. «Это ты отправил мне СМС?» «Когда?» — заботливо осведомился он. «Минуту назад». «Нет? А что за СМС? Что-нибудь важное?» «Будь на месте Валерки кто-то другой, я бы в своей догадке засомневалась, уж очень искренне это звучало, но бывший мастер морочит людям головы, а врет так, что против воли поверишь». То есть ты мне СМС не отправлял? Нет, отчет я получил. Не могу сказать, что очень впечатлен, но все еще надеюсь. Твой Владан расстарается, раз уж дерет такие деньги. Если тебя что-то не устраивает, решай свои проблемы сам. Да что на тебя нашло? Я не отправлял никаких СМС. Мне сейчас не до дурацких игр. «Хорошо, что ты это понимаешь», — ответила я и отключилась. Стоя посреди тротуара, я вертела в руках мобильный и пялилась в пустоту. «А если это в самом деле не Валерка, тогда кто? Кто станет обращаться ко мне с подобным вопросом, да еще со скрытого номера? В яме секретов нет, в чем я только что могла убедиться, и раздобыть мой номер не проблема. Кто бы ни был этот тип, а он затеял некую игру — колумбиц или лёлик пытается отыграться за недавнее унижение. «Да этот чёрт знает, что такое», — пробормотала я в большой досаде, ничего толком так и не решив, и пошла к машине. Мелькнула мысль, а не зайти ли к Маринке, но я тут же осознала всю нелепость этой идеи, что я ей скажу, пожалуюсь на Владана, который готов меня за бада сосватать. Или покажу СМС, и мы вместе начнем гадать, кто его прислал? Маринке о наших делах знать вообще не положено. Как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно. В смысле, личное и общественное путать ни к чему. Расследование — это наше с ним дело. Вот так. В общем, я поехала домой, но по дороге, бросив взгляд на афишу кинотеатра, передумала. Домой по-прежнему не тянуло, а фильм я уже две недели собиралась посмотреть. Он мне не понравился, но уйти раньше все равно желание не возникло. Когда сеанс закончился, я заглянула в кафе по соседству, хотела выпить чаю, но в результате еще и поужинала, позвонила подруге. Она, между прочим, экстрасенс, в настоящий момент обреталась в Индии. Я с опозданием вспомнила о разнице в часовых поясах Но Руфина мне обрадовалась и даже заявила, что сама собиралась звонить. «Над тобой сгущаются тучи», — тут же сообщила она. «Опасность не грозит тебе напрямую, но тебя все равно затрагивает, потому что касается все это любимого человека». «А оптимистичных прогнозов у тебя нет?» — поинтересовалась я. «Я вижу то, что вижу», — обиделась подруга. Мы еще поболтали о том о сём и простились. Теперь червь сомнения грыз мою душу с удвоенной силой. Малосведущему человеку слова Руфины могли показаться ничего не значащей ерундой, но я-то в ее пророчествах не сомневалась, не раз имея возможность убедиться в их правоте. Картина вырисовывалась скверная, Владан в конфликте с местной мафией, а тут еще предсказания, в общем кафе я покидала в полном душевном раздрае. Возле кинотеатра припарковаться было негде, и я оставила машину в переулке, куда и направилась. Только свернула с ярко освещенной улицы, как возникло чувство, будто кто-то стоит за спиной и дышит в затылок. За спиной никого не было, о чем я знала доподлинно, но все равно повернулась, ни души. Сердце билось в горле, на лбу выступил пот. Я попятилась, а потом побежала к машине, и только когда оказалась внутри и заблокировала двери, вздохнула с облегчением, но длилось оно недолго. Раздался привычный звук, я открыла сообщение и прочитала. «Привет!» Номер все так же скрыт. «Сукин сын!» — в панике подумала я, не сомневаясь, что в настоящий момент он меня видит. Завела машину и спешно покинула переулок, задавая себе вопрос: "Это Забелин? Я в самом деле так думаю. От этого гада можно ждать чего угодно, и мой испуг зрелище для него должно быть приятное. Только чего он этим добивается, чтобы я послала его к чёрту вместе с его делом, и он остался один на один со своими проблемами? Как-то нелогично." Если честно, я готова была поверить, Валерка об СМС знать ничего не знает, тогда кто? Я отправилась в офис с намерением рассказать об СМС Владану. Если его нет, дождусь, когда вернется. Если он дома, загляну домой, и пусть Маринка сколько угодно ворчит и строит зверские мины. Однако испытывать Маринкино терпение в тот вечер не пришлось, в окнах офиса горел свет. Бросив машину возле двери, я бегом поднялась по ступенькам. Открывшееся зрелище произвело такой эффект, что я замерла с открытым ртом. Владан сидел в кресле, вытянув длинные ноги на стол. В одной руке сигарета, в другой стакан с виски, о чем прозрачно намекала бутылка этого благородного напитка, более чем наполовину пустая. «Пепельница, забита окурками, в кабинете не продохнуть, значит, сидит он так довольно долго». «Чего это ты?» — пролепетала я, обретя способность двигаться, а также говорить. «Встречный вопрос. Тебе-то что дома не сидится?» Он убрал ноги со стола, отчетливо мутюгаясь, вылил остатки виски из стакана в раковину, содержимое пепельницы полетело в мусорное ведро. «Ты же вроде завязал с выпивкой», — пискнула я, — чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Да? Забыл, наверное». «Марич?» — спросила я, что происходит. «О, Господи!» — простонал он. «Давай без трагедий. Выпил мужик немного, хотел расслабиться. Я же не обещал вообще не пить». «Не обещал», — подумав, согласилась я. Подошла поближе и, заглянув ему в глаза, спросила неуверенно, «Ты это из-за Бада? Из-за его дурацких слов?» владан я же сказала, что навеки останусь в невестах и никогда от тебя не уйду, то есть избавиться от меня тебе не удастся». В начале моей короткой речи владан взирал с недоумением, а потом засмеялся, весело, обнял меня и поцеловал в макушку. «Чего ты хохочешь?» — спросила я, не зная, как на это реагировать. «Чудо ты мое чудное!» — вздохнул он, досото насмеявшись. Хочешь, пожизненно с выпивкой завяжу, только не смотри так испуганно. Ты в самом деле из-за бада не унималась я? Честно? Нет. Настроение дохлое. В таком настроении только бухать. Отчего дохлое? Время идет, идей не наблюдается, интуиция дремлет. Сама подумай, как тут не выпить. Ты надо мной смеешься, да? Я тебя обожаю. Кстати, хочешь выпить? Похоже на издевательство. Ладно, давай, вздохнула я, и достала два чистых стакана. Он налил понемногу, поднял свой стакан и подмигнул. «За что пьем?» — скривилась я. Ответить владан не успел, потому что в офисе появилась Маринка, не слишком разгневанная, но уже близкая к этому. «Здрасте, приехали!» — фыркнула она. «Они уже квасят вместе!» «Есть повод!» — ответил владан «Да ну, какой же! Главное, что он есть, а уж какой, неважно. Бери стакан!» С сомнением взглянув на Владана, Маринка взяла стакан. Владан плеснул и ей виски. Мы выпили, и Маринка сказала досадливо. «С ума с вами сойдешь. Народ лясы точит, вы пьете. У нас горе большое или радость?» «У нас все нормально», — отмахнулся Владан. «Ладно, давай на покой. Только Полину на такси отправим». Он вызвал такси, усадил меня в машину и даже рукой помахал на прощание. Маринка замерла монументом, сложив на груди руки. Ее, как и меня, слова Владана отнюдь не успокоили. Только подъезжая к дому, я вспомнила, что не рассказала Владану о сообщениях. Достала мобильный с намерением звонить, но почти сразу убрала его в сумку. Теперь вся эта возня с СМС казалась какой-то глупостью, куда важнее был вопрос, что с нами будет дальше. Со мной и с Владаном, и как должна вести себя я, дабы обеспечить нам светлое будущее? Собственно, в размышлениях на эту тему и прошла ночь. А в девять утра я уже на такси подъезжала к офису, уверенная, что Владан еще спит, и оказалась не права. Он был на месте, о чем свидетельствовало распахнутое настиж окно. Похвальное стремление к работе меня бы, безусловно, порадовало, если бы ни одно обстоятельство, машина-бада под окнами. Этому-то что и здесь делать в такую рань? Торопливо расплатившись с водителем, я поднялась по ступеням и, можно сказать, ворвалась в кабинет. Мужчины сидели друг против друга и доверительно беседовали, почти соприкасаясь головами. Услышав, как я вошла, Владен поднял на меня взгляд и проворчал. «Тебе-то чего не спится. «Мой рабочий день начинается в девять», — ответила я. «Это кто сказал?» — удивился он. Бат, раздвинув рот, все это слушал, а когда мы замолчали, сказал, «Ты, как всегда, прекрасно, даже с перепоя. Пил здесь вчера только Марич, остальные были на подхвате», — съязвила я, устраиваясь за своим столом. Мужчины посмотрели друг на друга с тем особым выражением, которое можно перевести примерно так. «Пришла глупая баба и все испортила». «У тебя-то что за нужда являться ни свет ни заря?» — спросила я. «Кто рано встает, тому Бог дает. Слышала такое выражение?» — ухмыльнулся Алексей. «Хотя, если надо, мы и сами возьмем». Он поднялся, пожал Владу на руку, и они вновь переглянулись, на этот раз их взгляды насторожили, а если уж быть совсем точной, скорее напугали. Это был взгляд заговорщиков, отважных подпольщиков или агентов под прикрытием, кому как нравится. Мне, в принципе, все это не нравилось, к гадалке не ходи, эти двое что-то затеяли, и это что-то, вне всякого сомнения, опасно. По-другому просто быть не может, когда речь идет о таких типах, как эта парочка. «Что за хрень?» — едва дождавшись, когда за бадом закроется дверь, спросила я. «Хорошие девочки выражаются иначе», — отозвался Владан, явно не желая мне хоть что-то объяснять. «Хорошие девочки попадают в рай, а плохие, куда сами намереваются?» — огрызнулась я. «Очень бы хотелось знать, что происходит». «Ты портишь мне жизнь с самого утра, вот что!» — проворчал владан поднимаясь. «Я отъеду на пару часов, а ты поройся в интернете, может, что интересное найдешь». «Мне просто так порыться, — съязвила я». «Ну, если очень хочешь. хорошенькое дельце у нас расследование, а ты куда-то уезжаешь, ничего не желая объяснять. А как же интересы клиента?» «Ты своего бывшего имеешь в виду?» — усмехнулся Владан. «Вряд ли ему что-то угрожает, даже если мы палец о палец не ударим». «Я чего-то не знаю». Владан подошел к моему столу, оперся на него руками и сказал. «Моргуновы ждали Юлю в ресторане, в компании друзей. Одним из приглашенных был Забелин. Он заранее предупредил, что приедет поздно. Дела». Твой бывший высадил Юлю в переулке, о чем свидетельствует запись видеокамеры, а через 15 минут уже был в ресторане. Когда он приехал, мать Юли звонила дочери, и та в последний раз ей ответила. То есть на тот момент она была жива и здорова. У твоего Забелина стопроцентное алиби. Офигеть, пробормотала я, пытаясь оценить услышанное. Так какого лешего он выбросил на ветер кучу денег? «Хороший вопрос», — кивнул Владен. «В любом случае, он все еще наш клиент. По договору мы должны найти девочку, либо, в случае ее гибели, ее убийцу». «Это что же получается? Он с самого начала знал, кто убил? Ему просто нужны доказательства?» Это было единственное, что пришло в голову. Владен пожал плечами. «Поживем, увидим» и удалился, а я еще некоторое время сидела, таращась куда-то в пустоту. Потом резко поднялась и с силой швырнула папку с бумагами на пол. Бумаги разлетелись, и их пришлось собирать, но мне немного полегчало, ненадолго. Вскоре я вновь почувствовала злость, и направлена она была на Забелина, виновника всех этих странностей. Я хотела ему позвонить и выяснить, что, черт возьми, происходит, но в последний момент передумала, схватила сумку и направилась к машине.